Эпилог. Я оставила вымытую посуду в сушилке и подошла к окну. Ферма располагалась на южной стороне Саут-Даунса. Дом был построен между двух холмов, а старые высокие деревья за домом закрывали его от ветра. Из окна можно было разглядеть блестящее вдалеке море, которое сливалось с небесной синевой, размывая линию горизонта. Ближе к нам на лугах зеленела свежая майская трава и цвели полевые цветы. Любимое лакомство нашего небольшого стада молочных коров. Где-то там был Джимми. Он пошёл проверять поголовье узнать, не успел ли кто отелиться за ночь, и, если да, убедиться, что мать с телёнком здоровы. Непростая работа, но он всегда мечтал именно об этом. А я разделила с ним эту мечту, и мы обожали свою ферму. Иногда я улыбалась, спрашивая себя, кто бы мог подумать. Я, девчонка из Истенда, оказалась здесь, на Саут-Даунсе, и стала женой фермера. Я поставила локти на подоконник и подпёрла подбородок руками. Вокруг дома раскинулся сад с лужайками, обнесенный старой, заросшей ежевикой изгородью. Яблони с узловатыми ветвями стояли в цвету. На изгороди свили гнезда птицы, над домом носились ласточки. Наши замечательные сынишки Ронан и Дэвид играли в саду. Семилетний Дэвид раскачивался, свесившись с ветки дерева, а его пятилетний брат ползал на четвереньках, катая по траве деревянный игрушечный трактор. Увидев меня в окне, Ронан широко улыбнулся, демонстрируя дырку на месте выпавшего зуба, прямо как олив в его годы. «Олиф. Моя милая Олиф. Мы с ней пережили удивительное приключение. Пройденный путь помог нам стать сильнее и храбрее. Он сделал нас теми, кто мы есть. У нас остались воспоминания, принадлежащие лишь нам двоим. Мы редко говорили об этом, но иногда что-то заставляло нас оглянуться назад». Мы продали дом Яна, а на вырученные деньги мы с Джимми купили ферму, а олив и Эгги — магазин в Камптауне, который они превратили в кафе-кондитерскую и назвали «Тетенька-тетя». Я подошла к комоду и взяла в руки фотографию, на которой они с Эгги стояли у дверей своего кафе. Обе улыбались, Эгги приобняла Олиф за плечи. Когда моя сестренка, будучи еще совсем маленькой, заявила, что когда-нибудь они с Эгги будут жить вместе, я решила, что это пустые детские выдумки». Я и подумать не могла, что обещание, которое девочки дали друг другу много лет назад, выдержит испытание временем. Их мечта оказалась не похожей на мою, но она тоже была прекрасна, и я ужасно ими гордилась. Лотте пришлось отложить мечту объездить весь мир вместе с Геррентом, когда у них родились их обожаемые близняшки Китти и Селена. Семья заменила им мир. И однажды летним вечером мы с Лотте отправились на пляж есть рыбу с картошкой, а потом долго стояли на берегу океана, держась за руки, как она обещала. Три года назад нас покинула наша дорогая мисс Тимони. Всем нам было больно потерять ее. Мне не хватает ее мудрых слов и терпения. Она никогда никого не поучала, лишь помогала найти то состояние души, в котором приходит ясность мысли. Эта прекрасная женщина по-своему повлияла на каждого из нас, и после ее ухода наш мир словно померк на время. Миссис Бэкстер так и не вернулась в Бермонсе. Она осталась сестрой в Истборне, помогая ей управлять видом на море. Тони исполнил свою мечту стать шеф-поваром и теперь работал в престижном отеле в Лондоне. А Фредди оказался самым умным в семье, сдав экзамены для поступления в гимназию. Папа окреп. Мама говорила, что после рождения любимых внуков у него открылось второе дыхание. Они оба души не чаяли в наших малышах. Джин отправилась за океан знакомиться с родителями Эрика. Ей так полюбилась Канада, что она вернулась домой лишь за тем, чтобы попрощаться. Мне было грустно расставаться с ней, но она вся светилась от счастья, так что я не могла за неё не порадоваться. Мистер коста с мистером Филиппом по-прежнему вместе управляют отелем, а мы с Джимми часто ходим к ним в гости. Миссис Райан написала мне, чтобы сообщить, что моя дорогая подруга Анжела так и не вернулась домой. Она умерла в больнице, вдали от всего, что знала и любила. Анжела пережила войну, но её убило заражение крови. Мне больно было потерять её, мою единственную подругу из тех далёких дней, когда Берманси был для нас целой вселенной, а руина домов — площадкой для игр. Розовая ракушка, которую она мне подарила, всегда лежит на моём прикроватном столике, и каждый вечер перед сном я молюсь за Анжелу. Я открыла заднюю дверь, чтобы впустить в дом весенний воздух, и увидела, что Джимми как раз шагает к дому через двор. Он шёл, держа в одной руке шляпу, о чём-то глубоко задумавшись. Я следила за его приближением. такая знакомая Немного торопливая походка. Длинные ноги, широкие плечи, взлохмаченные волосы. С его лица не сходил загар, а кожа успела огрубеть от работы на улице. Джимми поднял голову, должно быть, почувствовал мой взгляд. Он взмахнул шляпой в приветственном жесте, а я в ответ помахала ему рукой. Джимми прибавил шагу, и я встретила его в дверях. «Здравствуй, жена!» — сказал он. «Здравствуй, муж!» Он положил шляпу на комод, обхватил моё лицо руками и поцеловал меня. От него пахло улицей, коровами, солнцем и сеном. Мне нравился этот запах. В джиме мне нравилось всё. Наши чувства уже не были такими, как в юности. Не отчаянная и пылкая, а более спокойная, испытанная временем любовь. А мальчики где? Играют в саду. Мы подошли к окну, выходившему в сад, и обнялись, глядя на своих маленьких сыновей. Письмо от Сэнди. Благодарю вас за то, что решили прочитать «Сбежавших сестер». Надеюсь, вам понравилась история Нелл и Олиф. Хочу поблагодарить всех моих читателей за постоянную поддержку и прекрасные отзывы. Это очень много для меня значит. Вы лучшие. Те, кому понравилась эта история, я буду вам очень благодарна, если вы опубликуете отзыв, чтобы мои книги могли найти новых читателей. Я обожаю получать от вас письма и всегда отвечаю на все сообщения. Вы все мне очень дороги. Еще раз спасибо Сэнди От автора Как всегда, мне нужно много кого поблагодарить. Во-первых, моих детей и внуков, которые каждый день поражают меня своей искренней любовью и поддержкой. Я понимаю, что именно написание книг мешает мне проводить с вами больше времени, как мне хотелось бы, однако знайте, вы всегда в моем сердце и в нужную минуту я всегда готова быть рядом. Огромное спасибо команде издательства «Букутюр», оливеру Роудзу, Клэр Борт, которая всегда поддерживала меня как писателя. Большое спасибо, Клэр. И замечательный кимнэш Я благодарна за всё, что вы сделали для меня. Спасибо моему новому редактору Наташи Хардинг за любовь к моей книге и чуткость, проявленную при редактуре. Хочу поблагодарить моих братьев и сестёр, племянниц и племянников за то, что всегда верили в меня. Я вас всех очень люблю. Спасибо моим подругам Анжеле, Линде, ещё одной Линде и Лис, за беседы за чашкой чая. Не знаю, что бы я без вас делала. Мои дорогие друзья Лесли, Луи и Уэнт, спасибо, что были рядом. Люблю вас безмерно. И моему прекрасному агенту Кейт Хордерн. Огромное спасибо тебе за всё, Кейт.